Глава 9. Денег на операцию Барыга мы выбили из воеводы. Тот поскрипел зубами, но все же отсыпал от своих коземных средств. Да и как не отсыпать? При нас была бумага, в которой недвусмысленно излагалось требование властям всех чинов и рангов оказывать нам всемерную поддержку и помощь. Дополнительно мы развели Федора Прокопича на два комплекта штатской одежды – Купчика и его приказчика. Потом осведомились, какой товар он рекомендует нам взять. И уже в новом, вернее, порядком ношенном прикиде отправились на пристань. Именно там вели оптовую торговлю прежние купцы. Ну, а розницей занимались уже на ярмарке. Народу на пристани было, как пчел в улье. То и дело причаливали все новые и новые посудины, груженные так, что чудом не тонули. Тут же сноровисто подбегали артели грузчиков, которые начинали растаскивать товар по амбарам. Жизнь кипела. Присматривавшие за порядком крепкие мужички с колотушками хмуро глянули в нашу сторону, но когда выяснили, что мы по торговым делам, перестали проедать нам спины глазами. Я отыскал нужный амбар, выяснил, кто тут заправляет и приступил к самому важному – переговорам. Родители всю жизнь считали, что торговой жилки у меня нет, как, впрочем, и у всей нашей семьи. Были работяги, городские и деревенские, когда предки прятали свое происхождение во времена советской власти. Так называемая интеллигенция, клерки, представители спецслужб, это я про Ивана, военные. Но в бизнесмена никто не пробился. Сейчас мне предстояло играть на чужом поле, причем так, чтобы никто не догадался. Что-то серьезное в мои планы не входило. Мы договорились занять нишу мелочевки. Всякие там тесемки, мошенки, бижутерия, женские цацки. Сноска. Машенка уменьшительная от слова машна, то есть мешочек, кошелек, сумочка. Конец сноски. То, что в 21 веке традиционно клепалось всякими вьетнамцами и китайцами, а потом сбывалось по 7 рублей ведру. Набрав разного ширпотреба, кстати, торговались мы знатно, я первоначальный ценник раза в три сбил, Потопали на ярмарку занимать лучшие места. Там договорились с администрацией. Нам выделили местечко неподалеку от амбара, в котором торговали армяне. Самый раз для наблюдения. Заплатили, сколько положено, и пошли ставить лубиной шалаш. Основная розничная торговля как раз велась в подобных шалашиках. Это вам не гостиный двор с его рядами. Возиться было лень. Я поманил двух пацанов, слонявшихся по ярмарке. «Эй, христиане!» Заработать желаете? А то, подбоченившись, изрек старший из них. Идите сюда, разговор есть. Идем. Пацан с деловым видом сплюнул и подошел. Я объяснил, в чем будет заключаться задание. Сколько дашь, дядя? По две копейки на брата. Мало. Давай четыре. Бог подаст. Три. Эх, пропадай, моя телега. Три так три. Идет. По рукам. По рукам. Через час они соорудили торговый павильон. Я дотошно проинспектировал качество работы и, не найдя к чему придраться, расплатился. Довольные пацаны помчались тратить заработанные капиталы, а мы с Иваном стали развешивать и раскладывать товар. Было интересно, как тут обстоит с рэкетом, и он не заставил себя долго ждать. Сначала в шалашах заявился смуглый мужичонка с нахальной физиономией и драным ухом. Покрутившись, он быстро исчез, а потом вернулся в компании здоровяка с толстыми красными щеками и вместительным пузом. Я сразу догадался, что это не покупатели, и потому велел Ивану быть наготове. Прикрытия у нас не было, мы действовали на свой страх и риск. Драное ухо начал разговор издалека, то есть с погоды. Я кивнул, соглашаясь с очевидным фактом, что жара может простоять ни день и ни два, и что дождик не помешает. Мужичонка посчитал кивок признаком бесхребетности и пошел в атаку. В наши планы не входило портить отношения с местным криминалом ярмарочным разлива. Интересовала птица пожирнее, поэтому я сразу проявил полное понимание и согласился внести небольшую сумму на общественные нужды. Пузан выглядел разочарованным, у него явно чесались кулаки. Иван тоже оказался не в восторге от моего подхалимажа или заблудства. Ему, прирожденному дворянину, было трудно сдержать гнев, и я мысленно обрадовался, что принял правильное решение назначить себя купцом, а то бы мой предок наворотил дел. Ваня не был знаком с теневой стороной бизнеса, сказывались чисто дворянское воспитание и образ жизни. Ну а нам, испытавшим на своей шкуре, что такое 90-е и начало 200-х, подобное было не в диковинку. «Ты чего это с ним так?» – зашипел он мне в спину, когда делегация рекетиров удалилась. «А что, по-твоему, я должен был делать? По сапатке козлу носовать и дружку его тоже, на халюке. По сапатке, говоришь, обоим». «Здорово ты придумал». «А ночью нам шалаш бы пожгли, а самих на ремни порезали. Во всяком случае, попытались бы». «Лучше помни о задании. Мы здесь не для того, чтобы устраивать разборки с местной мафией». «С кем?» «С бандитами ярмарочными». «Так бы и сказал». Решив эти проблемы, приступили к главному – наблюдению за объектом. Покупатели к нам заглядывали редко и хлопот не доставляли. Выяснилось, что днем в амбаре находится двое. Хозяин, мужчина лет 50, физически крепкий и по-восточному горячий. Слышал я, как он доказывал преимущество своего товара одному нижегородскому купчику. Крику и ору было «Мама, не горюй!» Помогал ему двухметровый волосатый детинушка, обликом смахивавший на гориллу. Парочка смотрелась колоритно и пользовалась уважением на ярмарке. Никто в их сторону даже косо не смотрел. Само собой, торговля без конфликтов не обходится. То кто-то покупателю вел, то партию перекупил или сбил ценник. Но армянам непостижимым образом удавалось избегать этих неизбежных, казалось бы, рыночных перипетий. Сынородцами, пускай и одной православной веры, всегда деликатно раскланивались, называли по имени отчеству, зазывали откушать в трактир или домой идиллия и только. В прежней жизни я частенько сталкивался с армянами и всегда относился к ним с симпатией. Очень порядочные, верные слову. Обещал – сделал. Жизнерадостные люди, умеющие работать и отдыхать, понимающие толк в хорошей еде и выпивке – душа любой компании. И я рад, что они нашли любовь и уважение на моей земле. Даже Громила-помощник армянского купца был рубахой парнем. В нем не чаяли души приказчики из соседних лавок. Разбитные торговки и мальчишки, постоянно тершиеся на ярмарке. Чем больше я наблюдал за этими двумя торговцами, тем сильнее переживал за них, надеясь, что никакого нападения не состоится. Живут себе люди, торгуют, никому не мешают. Чего их трогать? Вечером армяне уходили на ночевку. Они снимали фатеру в центральной части города, неподалеку от ярмарки. В амбар приходила охрана. Суровые, тертые мужики со свирепыми физиономиями. Охрана была вооруженной. Имелись пищали времен стрелецкого бунта, дубинки и кистени. Шутки с этими мордоворотами шутить не стоило. При желании поколотить могли и грохнуть втихаря, а потом прикопать в лесочке. За ними не заржавеет. В общем, публика бывалая, скорая на расправу и готовая в любой момент дать отпор обидчику. «Понятно», — глядя на них, решил Иван. «Если и будут амбар брать, то только днем. Саперский, может, и идиот, но не настолько». Я подтвердил его выводы. Штурмовать амбар ночью при такой охране – гиблое дело. Хотя дневной грабеж тоже выглядел чем-то из области фантастики. Тут тебе и солдатская гаупвахта неподалеку, и полиция, да и народу на ярмарке всегда с избытком. Не все побегут прочь, кто-то и на помощь хренится. Сдается мне, без хитрости Саперскому будет не обойтись, вслух высказал Иван мои мысли. А был ли мальчик, предположил я. Ну, в смысле, насколько мы можем верить сведениям воеводы? «Вдруг он нас таким образом от убийства настоятеля отвлекает?» «Зачем ему это делать?» – удивился Иван. «Ну, мало ли. В порядке паранойи. Мы ж с тобой сыщики, нам во всем сомневаться нужно и проверять». «Вот мы и проверим», – расставил Иван точки над «и». «В том, что Сапишский не фантом и не плод воспаленного воображения Федора Прокопича, мы убедились». «В конец обнаглевшего шляхтича часто обсуждали ярмарочные обыватели». Все единодушно горевали, что никто не даст укорот его бандитам, и переживали, что у воеводы слишком короткие руки, чтобы дотянуться до местного фантомаса. А насолить тот успел многим. Кто-то столкнулся с его людьми на узкой дорожке, кто-то исправно платил дань. Обиженных хватало. Кстати, народная молва, как и Федор Прокопич, приписывала убийство настоятеля Саперскому. Никто об этом слух не кричал, но подобные разговоры были. Да, слухи. Да, непроверенная информация, но ее нельзя игнорировать. Сначала же потом и спросят. Обыватель, что младенец, часто глаголит истину, однако брать за жабры Сапешского без веских улик нельзя. Фон Белов не простит промаха. Другое дело, если мы прихватим подельников этого зловредного шляхтича на горячем. Тут нам и карты в руки. Пока воеводы играл честно. Ниточка выглядела многообещающей, а я бурчал скорее из природного скептицизма. Два дня сидения на ярмарке прошли без особых событий. Мы, сами не понимая как, умудрились толкнуть часть товара и получили с наших хилых оборотов некоторые барыши. Я в шутку предложил Ивану сменить профессию. Такими темпами нам скоро жалобнее не понадобится. Знай себе, прибыли по сундукам распихивай. Может, плюнем на смерж и айда в купечество? Предок посмеялся, но пришел к выводу, что в моем предложении что-то есть». Дворянство давно плюнуло на принципы, гласившие, что честь и торговые махинации – вещи несовместимые. Деньги не пахнут. До закрытия ярмарки оставалось всего ничего. Момент истины приближался. Пора было Саперскому проявить себя. Каким образом он провернет это дело? Обойдется ли малой кровью, а то и вовсе без нее, мы могли только гадать. Пока что ничего подозрительного вокруг армянских амбаров не наблюдалось. Мы опасались вытянуть пустышку или, что гораздо хуже, оказаться не на высоте. Это тревожило нас, находиться в постоянном напряжении, состояние которое не пожелаешь даже врагу. Ожидание порядком выматывало. Я все чаще ловил себя на мысли бросить все к такой-то матери и взяться за расследование с другого конца. С Саперским пусть разбирается воеводы. это его клиентура, не наша. Иван держался молодцом, терпение у парня было не занимать. Видя, что я скоро на стенку полезу, он как мог разряжал обстановку, где шуткой, где разговором, и у него получалось. Я успокаивался, приходил в себя и продолжал ждать чего-то, не понимая чего. И вот однажды час Х пробил. Произошло то, что оправдало ожидания старицы.